Глава 52. О стычке Дон Кихота с казапасом и о редкостном приключении с бичующимися, которые Дон Кихот, изрядно попотев, довел до победного конца. Рассказ пастуха всем слушателям понравился. Однако наибольшее удовольствие пастух доставил канонику который особенно был поражен его манерой рассказывать, обличавший в нем скорее просвещенного жителя столицы, нежели деревенского пастуха. А потому каноник сказал, что он вполне согласен со священником, что горы вскармливают ученых. Все стали предлагать Эухенио свои услуги. При этом наибольшее великодушие выказал Дон Кихот, ибо он молвил так даю тебе слово, брат-пастух, что если б я имел возможность отправиться на поиски приключений, то я, не задумываясь, пустился бы в путь, дабы устроить так, чтобы с тобою ничего уже более не приключалось худого. Я увез бы Леандру из монастыря, где ее, вне всякого сомнения, держат насильно, Невзирая на настоятельницу и на всех, кто вздумал бы этому воспрепятствовать и отдал бы ее тебе, дабы ты поступил с ней по своему благоусмотрению, соблюдая, однако ж, законы рыцарства, воспрещающие чинить девицам какие бы то ни было обиды. Впрочем, я уповаю на Господа Бога и верю, что власть зловредного волшебника не так сильна, как власть волшебника благонамеренного. И на будущее время я обещаю тебе мою помощь и покровительство, к чему меня обязывает данный мною обед, который как раз и состоит в том, чтобы заступаться за беспомощных и обездоленных. Казапас поглядел на Дон Кихота и, подивившись убогому его наряду и подозрительному обличью, Спросил сидевшего с ним рядом цирюльника сеньор, кто этот человек такой странной наружности и который так чудно говорит? «Ну, кто же еще, как недостославный Дон Кихот Ломанческий, отвечал цирюльник, искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, победитель на ратном поле? «А это мне напоминает то, о чем пишут в книгах о странствующих рыцарях», — заметил Казапас. «Они делали то же самое, что ваша милость рассказывает про этого человека, но только мне думается, что или ваша милость шутить изволит, или у этого господина в голове пусто». «Ты изрядный негодяй», — сказал на это Дон Кихот. И это ты, пустоголовый и безмозглый болван. А у меня голова набита так, как она никогда не была набита у той распотаскушки и потаскушкиной дочери, которая произвела тебя на свет. Перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед ним хлеб и в бешенстве швырнул его прямо в лицо пастуху, разбил ему до крови нос. Пастух шутить не любил, к тому же он почувствовал, что за него самого взялись не на шутку, а по-настоящему. Не обращая внимания ни на ковер, ни на скатерть, ни на обедающих, он бросился на Дон Кихота, схватил его обеими руками за горло и уж верно не остановился бы перед тем, чтобы задушить его, когда бы в это самое время не подоспел Санчо Панса не схватил его за плечи и, давя блюда, сокрушая чаши и расплескивая и разбрызгивая их содержимое, вместе с ним не повалился на скатерть. Дон Кихот, обретя свободу, снова ринулся на пастуха, а у пастуха и так все лицо было в крови, да еще Санчо наградил его пинками, и теперь он ползал на четвереньках в поисках ножа для задуманной им кровавой мести — Но этому помешали каноник и священник, однако ж, цирюльник устроил так, что козапас подмял под себя дон кихота, и тут на бедного рыцаря посыпался град колотушек, так что теперь по лицу у него текло не меньше крови, чем у козапас. Каноник и священник покатывались со смеху. стражники подпрыгивали от удовольствия и наускивали одного на другого, будто грызущихся собак. Только Санчо Панса был в отчаянии, ибо никак не мог вырваться из рук слуги каноника, который не давал ему броситься на выручку его господину. Словом, все радовались и веселились, а два бойца продолжали лупить друг друга, но тут послышался звук трубы, столь унылый, что все невольно повернули головы в ту сторону, откуда он долетал. Однако ж всех более всполошился, заслышав его Дон Кихот. Отнюдь не по своей доброй воле, лежа под козапасом и будучи весьма прилично потрепан, он все же сказал «Брат бес!» «Ибо ты, разумеется, бес, колесила твоя и смелость, возобладали над моими, прошу тебя. Давай заключим перемирие хотя бы на час, ибо томный звук трубы», Достигший нашего слуха, по-видимому, призывает меня на новые приключения. Казапасу надоело бить других и самому быть битым, и он немедля отпустил Дон Кихота, после чего тот вскочил, повернул голову куда и все, и вдруг увидел, что с косогора спускается множество людей в белом, которые напоминали бичующихся. Должно заметить, что в тот год облака не желали кропить землю, и по всему обстоятельству во всех окрестных селениях устраивались процессии, совершались молебствия и покаяния, дабы Господь отверз двери милосердия своего и послал дождь. И того ради жители ближнего села совершали паломничество к одной чтимой ими часовне, стоявшей на горке. У Дон Кихота, как скоро он обратил внимание на необычные их одежды, вылетело из головы, что ему не раз приходилось видеть бичующихся. Напротив, он представил себе, что тут пахнет приключением, в котором ему, как странствующему рыцарю, надлежит принять самое деятельное участие. И еще более укрепился он в своем мнении от того, что... Изваяние под траурным покровом, которые несли эти люди, он принял за некую знатную сеньору, похищаемую наглецами и чудовищными злодеями. И как скоро это ему взбрело на ум, он с чрезвычайной легкостью подбежал к арсенанту, который пасся невдалеке, снял с луки уздечку и щит, в ту же секунду взнуздал его, попросил у Санчо свой меч... Затем вскочил на Рассенанта и, обращаясь ко всем присутствовавшим, громким голосом произнес. — Сейчас, честная компания, вы уразумеете, сколь важно, чтобы на свете существовали кавальеро, принадлежащие к ордену странствующего рыцарства. Сейчас, повторяю, явившись свидетелями освобождения почтенной этой сеньоры, которую ведут в плен, «Вы уразумеете, достойно ли уважения странствующие рыцари?» С этими словами он за неимением шпор всадил пятки в бока Росинанту, и тот во весь опор, но не рысью, ибо на всем протяжении этой правдивой истории ни разу не говорится, что Росинант ехал рысью, поскакал навстречу бичующимся, невзирая на то, что священник, каноник и цирюльник всячески старались его удержать, но, разумеется, тщетно. На него не подействовали даже крики Санчо, который взывал к нему «Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились и наущают идти против нашей католической веры! Да поймите же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся, и что сеньора, которую несут на подставке, — это священный образ пренепорочной девы! Подумайте, сеньор, что вы делаете!» На сей раз наверняка можно сказать, что вы сами того не знаете. Санчо старался зря. Его господин был так поглощен мыслью «Скорей подъехать к балахонам и освободить облаченную в траур сеньору», что не слыхал ни единого слова, а если б даже и слышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы это ему приказал сам король. Наконец он приблизился к процессии и остановил Рассенанта, который уже льстил себя надеждою на отдых и хриплом от волнения голосом произнес. — Вы, скрывающие свои лица, по всей вероятности, потому что у вас нечиста совесть. Слушайте внимательно то, что я вам сейчас скажу. Несшие изваяния остановились первыми. А один из четырех псаломщиков, распевавших молитвы, коему бросились в глаза странный вид Дон Кихота, худоба арсенанта, и другие обнаруженные и подмеченные им смешные черты Дон Кихота, ответил так. — Сеньор мой и брат, если вы хотите нам что-то сказать, то говорите скорее. Эти братья разрывают на себе кожу до да мяса, и мы не можем... Да и не к чему нам останавливаться и что-то слушать, разве что-нибудь очень короткое, такое, что можно сказать в двух словах. — Да я вам это в одном слове скажу, — возразил Дон Кихот, — а именно, немало немедля, освободите прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы увозите ее насильно и что вы какое-то глубокое ей нанесли оскорбление. Я же, пришедший в мир для того, чтобы искоренять подобные злодейства, не позволю вам шагу ступить, пока, вступившись за нее, не возвращу ей желанной и заслуженной свободы. Послушав такие речи, все пришли к заключению, что Мета сумасшедший, и покатились со смеху, каковой смех только подлил масло в огонь Дон Кихотова гнева. Ни слова не говоря... Он выхватил меч и ринулся к носилкам. Один из тех, кто нес изваяние, поменявшись с товарищем и держа над головой то ли вилы, то ли шест, коим подпирают носилки, когда кто-либо из несущих желает отдохнуть, вышел Дон Кихоту навстречу, и вот по этому-то шесту как раз и пришелся страшный удар Дон Кихотова меча, рассекший его надвое. Однако ж оставшимся у него в руках обломком, так огрел Дон Кихота по той руке, в которой он держал меч, и которую щит не мог укрыть от грубой силы, что бедный Дон Кихот в весьма жалком состоянии полетел с коня. Санчо Панса, во весь дух гнавшийся за ним, видя, что он упал, крикнул его супостату, чтобы тот больше не наносил удара. Это деочарованный рыцарь, который за всю свою жизнь никому не причинил никакого зла. Однако сельчанина остановили не крики Санчо, а то, что Дон Кихот не шевелил ни рукой, ни ногой. Посему обстоятельству, решив, что Дон Кихот убит, он подобрал полы своего балахона и с быстротою оленя бросился на утек. Тем временем подоспели и все прочие спутники Дон Кихота — Участники же процессии, видя, что они летят прямо на них, а с ними стражники, вооруженные арбалетами, и, смекнув, что дело плохо, сгрудились вокруг изваяния, и, надев капюшоны, крепко держа в руках бичи, а псаломщики-подсвечники, они стали ждать неприятеля с твердым намерением отразить его натиск, а будя окажется возможным, то и самим перейти в наступление — Однако ж судьба устроила лучше, чем можно было ожидать, ибо Санчо, вообразив, что господин его мертв, припал к его телу и прижалобно и приуморительно над ним запричитал. Нашего же священника узнал другой священник, шедший вместе с процессией, и это обстоятельство успокоило оба равно устрашенных воинства. Наш священник в двух словах объяснил другому, кто таков Дон Кихот, и тогда тот пошел посмотреть, жив ли бедный рыцарь, а за ним гурьбой повалили бичующиеся и услышали, что Санчо Панса со слезами на глазах причитает «О цвет рыцарства! Нить драгоценной жизни Коева оборвал один лишь удар дубиной!» О, честь своего рода, краса и гордость всей Ломанчии всего мира, каковой после твоей смерти наполнится злодеями, ибо все их злодеяния отныне будут оставаться безнаказанными. О, Ты более щедрый, нежели все Александры на свете! Ибо всего только за восемь месяцев, что я у тебя прослужил, Ты пожаловал мне лучший из островов, омываемых и окруженных морем. О Ты Смиренный! С надменными и гордыми со смиренными. То есть я хотел сказать наоборот, смотрящий опасности прямо в глаза, не в бедах, влюбленный ни в кого, подражатель добром, бич дурных, гроза под одним словом, странствующий рыцарь, ибо этим все сказано. Вопли и стенания Санчо воскресили Дон Кихот, и первыми его словами были. Кто пребывает в разлуке с вами, сладчайшая дульсинея, тот и не такие еще бедствия терпит. Помоги мне, друг Санчо, сесть на очарованную повозку. Я не в состоянии держаться в рассинантовом седле по той причине, что плечо у меня раздроблено. — С большим удовольствием, государь мой, — сказал Санчо. — И поедемте прямо в наше село вместе с этими сеньорами, которые вам желают добра, — а там уж мы замыслим новый поход, такой, чтобы нам от него было побольше пользы и побольше славы. — Ты дело говоришь, Санчо, — заметил Дон Кихот, — с нашей стороны будет в высшей степени благоразумно, если мы подождем, пока пройдет ныне действующее зловредное влияние светил. Каноник, священник и цирюльник объявили, что лучше этого он ничего не мог бы придумать. И в совершенном восторге от простоты санчо-панцы посадили Дон Кихота на ту же самую повозку, на которой он ехал прежде. Участники процессии снова двинулись стройными рядами. Казапас со всеми распрощался, стражники отказались ехать дальше, и священник платил им сполна. Каноник попросил священника уведомить его о том, что станется с Дон Кихотом, придет ли он в разум, или же будет курорести дальше, и засим поехал своей дорогой. Словом, все разъехались в разные стороны, и кто куда, остались только священник и цирюльник, Дон Кихот, Панса и добрый арсенант, столь же безропотно сносивший все, чтобы с ним не стряслось, как и его хозяин. Возница запряг валов, посадил Дон Кихота на охапку сена и с присущим ему хладнокровием двинулся по той дороге, которую указал священник. И шесть дней спустя достигли они села Дон Кихота и въехали в него среди бела дня, а пришлось это как раз в воскресенье и площадь, через которую проезжала повозка Дон Кихота, была полна народу. Все бросились смотреть, кто это едет, и как скоро узнали своего соотчича, то подивились, а какой-то мальчишка побежал сказать ключнице его и племяннице, что их дядю и господина, бледного и худого, везут на валах, подстилки же никакой, кроме охапки сена. Невозможно было без сожаления смотреть на добрых этих женщин, вопивших, бивших себя по голове и посылавших новые проклятия окаянным рыцарским романам. И все это поднялось с новой силою, как скоро в дверях показался Дон Кихот. Прослышав о том, что Дон Кихот возвратился, прибежала и жена Санчо Пансы которой было известно, что муж ее последовал за ним в качестве оруженосца. И, едва увидев Санчо, она прежде всего осведомилась, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего хозяина. «Благодарю тебя, Господи, за великую твою милость», — сказала она. «Ну, а теперь скажи-ка, дружочек, много ли ты заработал?» на своей оруженоске. — Обновку-то ты мне привез, а башмачки детишкам? — Ничего такого я, женушка, не привез, — отвечал Санч. — Зато я привез кое-что поважнее и посущественнее. — Вот этому я очень рада, — заметила жена. — Покажи-ка мне, дружочек, это важное и существенное. Я хочу поглядеть. Тогда душа моя будет довольна, а то, пока ты там скитался целую вечность, я вся истомилась и извелась. — Дома покажу, жена, — объявил панц. — А пока что утешься. Если мы, Господь даст, еще раз поедем искать приключений, то ты увидишь, что я скоро стану графом или же губернатором острова. Да никакого-нибудь там захудалого, а самого, что ни наесть лучшего. Дай-то бог, муженек. Это нам вот как пригодится. А только скажи мне, что такое остров? Я что-то не могу взять в толк. Асла медом не кормят, отрезал Санч. Придет время, узнаешь. Да еще рот разинишь, когда твои вассалы. Станут величать тебя, ваше сиятельство. Что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы! воскликнула Хуана Панса, так звали жену Санчо, ибо хотя она и не была с ним в родстве, но в Ломанче принято, чтобы жены брали фамилию мужа. Не все сразу, Хуана. Не торопись. Довольны и того, что я сказал тебе правду, пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее быть почтенным оруженосцем какого-нибудь эткого странствующего рыцаря-искателя приключений. Правда, чаще всего попадаются приключения не такие, каких бы тебе хотелось. В девяносто девяти случаях из ста все получается шиворот на выворот. Это я на себе испытал, потому в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в иных лупили, однако совсем тем, до да чего ж хорошо в ожидании происшествий скакать по горам, плутать в лесах, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться на каких угодно постоялых дворах, и при этом ни черта не платить за ночлег. Такую беседу вели между собой Санчо Панса и его жена Хуана Панса, а в это время ключница и племянница Дон Кихота ухаживали за ним, раздевали его и укладывали на старую его кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник, сообщив племяннице, чего стоило доставить его домой, сказал, чтобы она как можно лучше позаботилась о дяде, и чтобы они обе были на чеку, а то, мало он опять убежит. Тут снова подняли они страшный крик, снова стали посылать проклятия рыцарским романам, снова стали молить Бога, чтобы сочинители подобных враг и нелепостей... Провалились сквозь землю. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось. Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он Со всею любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время третьего своего выезда. Так и не мог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, по крайней мере, в летописях подлинных. Только в изустных преданиях Ломанчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал. В сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах которые в этом городе были устроены и там с ним произошли события достойные его неустрашимости и светлого ума о смерти его и кончине также ничего не удалось узнать и так бы автор ничего не знал и не ведал когда бы счастливый случай не свел его с одним престарелым лекарем обладателем свинцовой шкатулки, найденной, по его словам, среди развалин какой-то древней часовни, которую восстанавливали. И вот в этой-то самой шкатулке оказались пергаменты, на которых готическими буквами были написаны испанские стихи, в коих содержались сведения о многих подвигах Дон Кихота, о красоте Дульсинеи и Тобосской о наружности росинанта, о верности Санчо Пансы и о погребении самого Дон Кихота, а также несколько эпитафий и похвальных стихов нраву его и обычаю. И те из них, которые удалось прочитать и разобрать, правдолюбивый автор этой новой и доселе невиданной истории здесь приводит. При этом за огромный труд, который пришлось положить на розыски и копанье в архивах Ломанчи, дабы вытащить помянутую историю на свет Божий, автор не потребует от своих читателей никакой другой благодарности, кроме того, чтобы они отнеслись к ней с таким же доверием, с каким люди здравомыслящие относятся к рыцарским романам, которые пользуются ныне таким успехом. Это вполне вознаградит и удовлетворит его, и подвигнет на то, чтобы извлечь и разыскать другие, если и не столь правдивые, то, во всяком случае, не менее занятные и увлекательные. Вот первые слова пергамента, обнаруженного в свинцовой шкатулке. Академики из Аргамасильи, местечко в Ламанче. На жизнь и на кончину доблестного Дон Кихота Ломанческого написали следующее: Черномаза академика Аргомасильского на гробницу Дон Кихота эпитафия. Скиталец, словно Грецию Езон, прославивший Ломанческие пределы. Чудак, чей ум, как флюгер заржавелый, И ветрен был, и столь же изощрен, Певец меж вершеплетов всех времен, Быть может, самый тонкий и умелый, Боец настолько яростный и смелый, Что до границ катая славен он, Тот, кто, затмив собою амадисов, Гигантов, словно карликов, сражал, Тот, кто был даме предан всей душою, Тот, кто, вселяя зависть в Бельянисов, верхом на Рассенанте разъезжал, почиет под холодной сей плитою. Езон — предводитель аргонавтов, отправившихся на поиски золотого руна. Катай — так назывался в средние века Китай. Крахобора Академика Аргомасильского В похвалу Дульсинеи Тобосской. Сонет. Ты, кто узрел сей толстогубый рот, Внушительную стать и лик курносый, Знай это Дульсинея и Стобосо, Которую пленился Дон Кихот. О ней мечтал он ночи напролет, Монтьеля травянистые откосы И сьеры-негры голые утесы, и схаживая пешей взад-вперед, в чем Рассенант повинен, о, светило! Зачем судили вы, чтоб в цвете лет с обоими произошло несчастье? Ее красу от нас могила скрыла, а он, хотя узнал о нем весь свет, погублен ложью, завистью и страстью. Сьерра-Негра — то же, что Сьерра-Мурена, горная цепь, отделяющая Кастилию от Андалусии. Сумасброда! остроумнейшего академика Аргамасильского в похвалу Рассенанту коню Дон Кихота ломанческого сонет. На тот алмазный трон, где столько лет Марс восседал от крови весь багровый, взошел ламанчец и рукой суровый над миром поднял стяг своих побед, В столь грозные доспехи он одет, Столь острый его клинок разить готовый, Что новый сей герой в манере новой Быть должен новой музою воспет. Британию до звезд во время она Отвага Амадиса вознесла Его сынами греки знамениты. Но днесь Кихот введен во храм Беллоны, И гордая ламанча превзошла Владенье грека и отчизну Брит. Его дела не могут быть забыты, ведь Рассенант и тот таких коней, как Брильядор с Боярдом, стал славней. Белона богиня войны у римлян, сестра Марса Брильядор — конь Роланда, Боярд — конь рыцаря Ринальда Зуба скала — Академика Аргомасильского Санчо Панси Санет Вот Санчо Панса, хоть он ростом мал, Но доблестью велик, и мир покуда, В чем, если нужно, я по рукой буду, Верней оруженосца не видал. Он возведенья в графы ожидал, Но не дождался, что отнюдь не чудо. С ним во вражде был свет, А свет Иуда — его осла. И топ живым сгладал, И на скотине этой безответной За незлобивым рассинантом вновь Потрюхал сей воитель Незлобивый. О, сладкие надежды, как вы тщетны! Вы нам на миг разгорячите кровь И стали тенью сном Химерой лживой. Чертолома академика Аргамасильского На гробницу Дон Кихота Эпитафия Дон Кихот, что здесь лежит, Рассенанта обладатель, Приключений был искатель, Был он так часто бит, Рядом с рыцарем зарыт Санчо Панса малый нравный, Но оруженосец славный, Пусть Господь его простит. Тикитака Академика Аргомасильского, На гробницу Дульсиней Табосской, Эпитафия Мир навеки обрела всей могиле Дульсинея. Смерть расправилась и с нею, хоть крепка она была. Гордость своего села, незнатна, но чистокровна, В Дон Кихоте пыл любовный эта скотница зажгла. Вот и все стихи, которые нам удалось разобрать. В остальных же буквы были попорчены червями, вследствие чего пришлось... Передать их одному академику, дабы он прочитал их предположительно. По имеющимся сведениям, он этого добился усидчивым и кропотливым трудом, и, в надежде на третий выезд Дон Кихота, намеревается обнародовать их. Другие, может, статься воспоют. Это с большим поэтическим блеском. Стих из тридцатой песни неистового Роланда Ариоста. Конец первой части